Часть 1. Энергетический кризис человечества. Глава 1. Энергия – основа жизни. Эпиграф. Хотя снижение рисков для здоровья и поддержания его хорошего состояния цели благородные, настало время уделить больше внимания и усилий увеличению потенциала организма путем улучшения физических, умственных и социальных возможностей человека. Крейг Беккер и Уильям Макпик. Энергия. С ней связана вся наша жизнь с момента проникновения сперматозоида в яйцеклетку. Ученым удалось запечатлеть на камеру цинковую искру — зеленую вспышку, возникающую при оплодотворении яйцеклетки. Сразу же после завершения процесса оплодотворения, митохондрии возникшей зиготы направляют всю свою энергию на развитие эмбриона. Митохондрии Это органеллы клетки, которые выступают в роли генератора и аккумулятора, вырабатывая и храняя энергию. Органеллы ⁇ постоянные жизненно необходимые элементы клетки. Яркость вашей внутренней искры напрямую зависит от того, как хорошо ваши митохондрии справляются с синтезом, накапливанием и распределением энергии. При ее недостатке человеческий организм перестает справляться со своими важнейшими функциями. Ему не хватает топлива. Поэтому то, насколько хорошо вы себя чувствуете, определяется силой вашей искры и вашей способностью вырабатывать энергию. Возможно, вы уже имеете общее представление о состоянии вашей внутренней искры. Когда просыпаетесь утром, вы полны энергии. А в течение дня вы также бодры, или ваш запас сил иссякает задолго до вечера. Есть ли у вас хронические боли? Боль может быть сигналом недостатка энергии, в то время как отличное самочувствие говорит о ее большом запасе. Но хватит ли ваших резервов для реализации того, что от вас требует ваша жизнь и весь мир вокруг? Большинство моих пациенток на этот вопрос поначалу отвечают отрицательно. На самом деле, утомляемость — одна из самых распространенных жалоб, с которыми сталкиваются современные врачи. Эту тенденцию могу подтвердить не только я, но и множество моих коллег. Постоянная усталость, восприимчивость организма к вирусам, проблемы с настроением и повышенная реакция на стресс стали обыденностью для многих людей. Но так быть не должно. Почти у всех моих пациентов с переутомлением я наблюдаю одну и ту же картину. Жизненный уклад, противоречащий основным принципам здорового образа жизни, который приводит к таким негативным последствиям, как дефицит энергии и ослабление иммунной системы. А потом они оказываются в серьезной стрессовой ситуации или заражаются какой-нибудь противной инфекцией и не могут полностью восстановить запас сил. Невзгоды проходят, а здоровье все равно не возвращается в оптимальное состояние. Если у человека возникает недостаток энергии, он это чувствует. Его мозг перестает функционировать на полную мощность. Организм не может эффективно справляться со своими задачами, а жизнь кажется сложной, напряженной и неинтересной. При длительном пребывании в таком состоянии новая болезнь — лишь вопрос времени. Энергия, фундамент, долголетие и продолжительной здоровой жизни. Если вы хотите прожить долго, наслаждаясь каждым моментом на этой земле, то вам стоит уделить внимание увеличению энергетического ресурса и разжиганию внутренней искры. Продолжительность жизни против продолжительности здоровой жизни. Продолжительность здоровой жизни — период жизни, когда вас не одолевают заболевания и физические недуги. Вы здоровы, подвижны, заняты активной деятельностью, а ваш мозг работает быстро и без сбоев. Длительность этого периода зависит от производимой вами энергии. Чем больше энергии синтезируют ваши клетки, тем лучше работает ваш организм, и тем дольше вы будете здоровы. Обычно люди уделяют больше внимания продолжительности жизни. Они пьют лекарства, ложатся на операции, делают все, чтобы поддержать свое здоровье на плаву но их организм постепенно начинает функционировать все хуже и отказывать все чаще. В то же время, концентрация на увеличении продолжительности здоровых лет позволит вам продлить период энергичной, интересной и неомраченной болезнями жизни. Вы же именно этого хотите? Если взглянуть на истории болезней супердолгожителей, то есть людей, проживших больше 110 лет, окажется, что они страдали от тех же хронических заболеваний, которым подвержены мы все. Главным их отличием от основной части населения является то, что долгожители начинают болеть только в последние годы своей жизни, а иногда в последние месяцы или даже недели. Иными словами, у них высокая продолжительность здоровой жизни. Те же, у кого рано появляются хронические заболевания, десятилетиями мучаются от боли и бессилия, конец которым приходит лишь со смертью. Так живут почти все поэтому кажется, что такого сценария никому из нас не избежать. Но правда состоит в том, что в большинстве случаев ваше благоденствие или страдания во второй половине жизни не предопределены. В действительности все зависит преимущественно от вас самих. То, в каком состоянии вы встретите будущее, определяется тем, как вы живете, наращиваете и поддерживаете свой энергоресурс сегодня. Бытует мнение, что долголетие передается по наследству. Но последние исследования показывают, что генетическую основу имеют лишь 10-20% факторов, определяющих продолжительность жизни. С начала 20 века продолжительность жизни граждан США выросла почти на 60%. Это стало возможным в том числе благодаря уменьшению количества смертей от инфекционных заболеваний, которого удалось добиться посредством применения ряда санитарно-гигиенических мер вроде распространения канализационных сетей и обработки сточных вод, контроля пищевой безопасности, разработки вакцины и антибиотиков, а также изменения общественных представлений о личной гигиене. Однако в 2014 году средняя продолжительность жизни в США достигла пиковых показателей в 78,9 года и начала вновь снижаться. Согласно прогнозу Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, Ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году составляла 77,3 года. Это средний показатель для мужчин и женщин. Последние обычно живут немного дольше. В 2020 году этот показатель упал еще на полтора года из-за пандемии COVID-19, но она всего лишь ускорила уже начавшийся процесс. Соединенные Штаты находятся на шокирующей низких строках рейтингов развитых стран по продолжительности жизни. На первом месте Япония. Если вы посмотрите на причины смерти за последние 10 лет, то увидите, что в основе большинства хронических болезней, убивающих нас, лежат устранимые факторы риска, в том числе неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение, алкоголизм, высокий уровень стресса, социально-изолированность и другое. Возьмем самую распространенную причину смертей – сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно болезни этой группы убивают больше людей, чем любые другие недуги, а экономика США ежедневно теряет около миллиарда долларов на медицинских расходах и ущербе для производства, нанесенного этими заболеваниями. Болезни сердца часто возникают уже у людей среднего возраста. Вы не поверите, но у очень многих первый инфаркт случается между 35 и 64 годами. Однако, по данным Американской кардиологической ассоциации, 80% заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая ишемию и инсульт, предотвратимы. Рака, еще одной распространенной причиной смерти, как минимум в 50% случаев тоже можно избежать, если бросить курить, перейти на более богатую полезными веществами диету, меньше употреблять алкоголь, пройти вакцинацию от вирусов гепатита и папилломы человека, ВПЧ и принимать меры профилактики рака кожи. А еще есть диабет, заболевание, распространенность которого в США поражает. Более 10% американцев страдают от диабета. Примерно у трети граждан выявлен преддиабет. И эти цифры растут быстрее всего среди представителей молодого поколения. Но риск возникновения диабета второго типа заложен генетически лишь в 10-15% случаев. Это значит, что в основном он развивается под влиянием современного образа жизни, социально-экономических и экологических факторов. К большому сожалению, 84% людей с преддиабетом даже не знают о своей болезни. А у 21% тех, кто уже страдает от диабета, он еще не был диагностирован. Жизненные и окружения большинства наших современников являются идеальными условиями для возникновения митохондриальной дисфункции. А она, в свою очередь, нарушает обмен веществ, приводит к недостатку энергии и преждевременному старению, запускает воспалительные процессы и в конечном итоге обусловливает возникновение хронических заболеваний. Митохондрии, органеллы внутри клеток вашего организма, вырабатывают энергию, и поэтому от их количества и благополучия зависит наш энергетический потенциал. Вот почему я называю митохондрии нашими «батарейками», Стоит снизиться емкости батарейки, как тут же начнет страдать ваше здоровье, так как организму не хватит энергии для поддержания хорошего самочувствия. Разумеется, вне зависимости от генетики и образа жизни, в мире всегда останутся люди, страдающие от тех или иных болезней. Но верно и то, что большинство из нас под силу предупредить или хотя бы отсрочить возникновение хронических метаболических заболеваний, увеличив энергетический потенциал и уменьшив утечку энергии. Так как в наши дни большинство населения планеты живет в условиях недостаточного производства энергии, неудивительно, что по данным Национального центра профилактики хронических заболеваний и популяризации здорового образа жизни, 60% американцев страдают как минимум от одного хронического заболевания. В отличие от многих охотников за долголетием из Кремниевой долины, я не стремлюсь дожить до 150 лет. Моей целью — является поддержание максимального качества жизни как можно дольше. В какой-то момент смерть настигнет каждого из нас, но это не значит, что немощь тела и мозга должна наступить задолго до конца жизни, хоть мы и привыкли к этой мысли. Если вы начнете оптимизировать свой энергетический запас, пока еще здоровы или относительно здоровы, у вас получится отсрочить развитие многих болезней и наступление старческой немощи. Вы сможете выровнять кривую собственного здоровья и добиться лучшего уровня жизни на более долгий срок. А если повезет, вы даже присоединитесь к клубу супер и отпразднуете свой 110-й день рождения в добром здравии. Для максимального увеличения продолжительности здоровой жизни нужно перестать делать то, что уменьшает ваш энергетический запас, и начать делать то, от чего он увеличится. Все и впрямь так просто. Если вы хотите поправить здоровье и сохранить его на долгие годы, то вашей целью должно быть наращивание энергетического потенциала через оптимизацию работы митохондрий. Создайте много больших батарей, которые будут хранить максимум энергии. Постоянно поддерживайте их заряд и расходуйте его грамотно. Так вы сможете вновь разжечь свою искру. Это и есть основа вашего здоровья. Древние гены современного человека. Людям всегда приходилось бороться со стрессорами. Однако стресс, с которым мы ежедневно сталкиваемся в 21 веке, значительно отличается от того, с которым имели дело наши предки. Нас окружает искусственное, мы живем в эру электричества и замкнутых пространств, и невероятно загрязненная среда обитания, а наши жизни больше не подчинены естественным солнечным циклам и смене времен года. В основе нашей культуры лежат такие несовместимые понятия, как «комфорт» и «погоня за совершенством» получение удовольствия от жизни и сверхпродуктивность. Зачастую мы живем в отрыве от наших родственников и общаемся с ними и с друзьями, склонив голову над экранами гаджетов и практически не обращая внимания на то, что творится вокруг нас. Иными словами, мы сделали все, чтобы наше существование было прямо противоположно тому, что мы унаследовали от предков. В человеческой природе чужды сидячий образ жизни, переедание, отсутствие ограничений в еде, постоянный сильный стресс, свет экранов в ночи, подавление эмоций и жизнь в одиночестве вне племени. Все это противоречит тому, что заложено у нас в генах, выбивает нас из природного равновесия и препятствует синтезу энергии, в итоге приводя к ухудшению уровня жизни и преждевременному ее концу. Хорошее здоровье — это умение адаптироваться. Чтобы лучше понять, как ваш энергетический запас влияет на здоровье, предлагаю пристальнее взглянуть на само понятие здоровья. В 1948 году Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, определила здоровье как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. ВОЗ задала высокую и практически недостижимую планку. Люди заражаются вирусами, ломают кости, да и в целом с возрастом изнашиваются физически, особенно если прожили насыщенную событиями жизнь. Кто, по вашему мнению, здоровее? Тот, кто целыми днями сидит в кресле, ест зеленый салат и никогда не рискует, или же тот, кто покоряет горные вершины, занимается океанским дайвингом и путешествует по всему миру, и в процессе где-то подхватил вирус, заработал стрессовый перелом и разрыв сухожилия? Чтобы понять, что такое здоровье, нужно для начала разобраться с тем, что вы сами под этим понимаете. Как вы хотите использовать вашу энергию и что именно вы хотите получить от своей жизни. Вы больше цените безопасность или дух приключений, покой и размеренность или же риск и опасность. Я считаю, что самое лучшее определение здоровья, учитывающее уникальность наших жизней и желаний, дала Махтельт Хубер. Вот что она писала по этому поводу в 2011 году. «Здоровье — умение адаптироваться и управлять собой перед лицом социальных, физических и эмоциональных трудностей. Я тоже под здоровьем понимаю умение человека приспосабливаться к любым невзгодам. Жизнь постоянно бросает нам вызовы, и то, как мы реагируем на них, как подстраиваемся под новые условия, и есть настоящий показатель здоровья». Хорошее состояние здоровья определяется нашей способностью противостоять сильным стрессорам и наличием эмоциональных, физических, духовных и социальных ресурсов, способствующих восстановлению нашего организма и возвращению его к процветанию. К сожалению, многие женщины уже находятся в состоянии морального и физического истощения. Они не способны адаптироваться. Если у вас возникло хроническое заболевание, значит, вы не адаптивны. Если вы все время чувствуете усталость, значит, вы неадаптивны. Если вы переедаете или недосыпаете, перерабатываете или недорабатываете, перегружаете себя в спортзале или все никак не заставите себя начать тренироваться, не общаетесь с людьми или не вылезаете из социальных сетей, пичкаете себя кофеином и сигаретами или лечитесь алкоголем и запрещенными веществами, и если вы не можете покончить с этими крайностями, значит, вы неадаптивны так почему же мы не умеем адаптироваться к неблагоприятным условиям? Это вопрос на 4 триллиона долларов, потому что именно столько американцы потратили на здравоохранение в 2020 году. Люди, особенно женщины, выгорели, они утомлены, тревожны, подавлены. Мы рвем жилы, чтобы добиться лучших результатов, постоянно переживаем, думая о том, что ждет нас впереди, и оцепеневаем от страха провала или страха успеха. Многие мои подруги и подписчицы признаются, что борются со скрытыми последствиями травм, клинической депрессии, мучительной тревожностью и внутренними сомнениями по поводу ценности своего тела и права решать его судьбу. Что-то не так, и это очевидно. Но самые популярные советы в таких ситуациях не выходят за рамки банальных. Сбрось пару килограммов, попробуй выспаться или постарайся не нервничать. Что еще хуже, от этих проблем страдают все более молодые люди. Согласно данным Американской психологической ассоциации, миллениалы и изумеры сообщают о переживаемом стрессе чаще всех остальных возрастных групп. Раньше молодые люди обладали самой яркой искрой, но теперь это не так. Всему виной энергетический кризис человечества. Но не стоит отчаиваться. Даже если ваш доктор не знает, как избавиться от непонятных и мешающих жить симптомов не поддающегося диагностике энергетического опустошения, вы можете многое сделать самостоятельно. Начните с малого и постепенно восстановите прежний запас сил. Затем попробуйте создать больше батареек, постоянно заниматься поддержанием их заряда и использовать их для наращивания резерва энергии, а не его истощения. Так вы сможете создать стойкий организм, который умеет приспосабливаться к невзгодам и справляться с ними. Так вы зажжете свою искру. Оцениваем яркость вашей искры. Если бы вы были персонажем компьютерной игры, как бы выглядел ваш уровень энергии сейчас? У вас было бы полно сердечек или последняя жизнь? Теперь представьте, что вы встретились с противником и потратили всю энергию. Если у вас осталось еще несколько жизней, можно спокойно начать все заново. Вы отложите реванш на потом, а пока займетесь накоплением энергии при помощи прокачки разных умений. Но если вы не сумеете нарастить запасы энергии, вам не удастся задержаться в игре надолго. Понимание этой идеи является ключом к техникам, представленным в этой аудиокниге. Думая о своем митохондриальном здоровье с этой точки зрения, вы сможете легко понять, что вас выматывает и что придает вам сил. Ваш энергетический потенциал подобен мышце. Чтобы он вырос, нужно ежедневно тренировать ваш организм, принимая верные решения. Чем больше ваш запас сил, тем больше дивидендов вы получите, и тем лучше сможете приспосабливаться к трудностям. Избегайте системы здравоохранения. Одним из главных аргументов за здоровый образ жизни является то, что здоровые люди реже имеют дело с системой здравоохранения. Хотя давайте называть вещи своими именами. Они реже имеют дело с индустрией массового выписывания чеков за лечение. Современная американская медицина создана для работы с заболеваниями, инвалидностью, смертями и для сбора с вас денег за предоставленные медицинские услуги. Но не для того, чтобы предотвращать или поворачивать вспять развитие хронических болезней. Здравоохранение стоит больших денег, но оно не предоставляет никакого выбора ни пациентам, ни докторам. Как только врач оказывается в больнице, он становится субподрядчиком страховых компаний, нравится ему это или нет. Система не поощряет его работать над улучшением нашего здоровья и самочувствия. В медицинских вузах даже не учат диетологии и профилактической медицине, так что в любом случае большинство докторов не имеют достаточного багажа знаний для этого. Более того, система здравоохранения США – военизированная и бюрократическая организация, заставляющая врачей тратить львиную долю своей жизни и здоровья на помощь другим. Я говорю об этом с точки зрения личного опыта, так как я когда-то тоже работала в этой системе. Эмоциональное выгорание крайне распространено в среде врачей, так как они трудятся за пределами своих возможностей, пытаясь справиться с непосильной ношей, в виде огромного количества больных людей, среди приписанного к их клиникам населения. Доктора находятся на вершине списка профессий с самой высокой частотностью самоубийств. Они тратят гораздо больше энергии, чем вырабатывают, и в итоге ломаются. Тот факт, что мы позволили поставить благополучие нашей экономики 18% ВВП, в зависимости от наших болезней, просто сводит с ума. Вы и правда хотите зависеть от перегруженных врачей, работающих в рамках устаревшей и неэффективной системы? Когда вам действительно нужна будет помощь, без врачей, конечно, не обойтись. Но биохакинг и здоровый образ жизни способны увеличить ваш энергетический потенциал и стойкость вашего организма. А от этого напрямую зависит, возникнет ли у вас когда-нибудь нужда обратиться к доктору для чего-то, кроме экстренной помощи. До того, как я начала заботиться о своем здоровье, я пила слишком много кофе, толком не спала и вообще не занималась спортом. Мне было лень готовить, поэтому я ела хлопья с молоком, причем несколько раз в день. Я не умела справляться со стрессом и страдала от постоянной тревожности. Вместо того, чтобы увеличивать уровень своей энергии при помощи качественного сна, занятий спортом и правильного питания, я выжимала из себя все соки. Когда я решила пить не больше одной чашки кофе в день, начать высыпаться, заниматься йогой ежедневно, организовать сбалансированное питание с фокусом на овощах и каждый день уделять время медитации, Я смогла начать больше работать, прикладывая к этому меньше усилий. Чтобы понять, как добиться оптимизации энергозатрат, нужно сначала оценить уровень, на котором вы сейчас находитесь, а потом уже, исходя из этого знания, поставить цели, которые хотите достичь. Вы можете начать прямо сейчас, с честной оценки состояния ваших батареек. Далее я привожу список признаков того, что у вас недостаток энергии. Вашего запаса сил не хватает на целый день. Бывает ли у вас такое, что в середине дня кажется, будто вам нужно вздремнуть или выпить двойной эспрессо? Если, ложась в кровать, вы чувствуете, что еле дожили до этого момента, это очевидный признак отсутствия заряда в ваших батарейках. Вялое утро. Как вы себя чувствуете, когда просыпаетесь утром? Многие не могут вылезти из постели без помощи будильника. Здоровый, полный энергии человек легко просыпается без будильника и чувствует себя бодро. Проблемы со сном. Вы спите как сурок или просыпаетесь несколько раз за ночь. Крепкий ночной сон и заряд бодрости утром – признак хорошего энергетического ресурса и очень важный способ зарядки вашего внутреннего аккумулятора. Постоянные перемены настроения. Непредсказуемость, эмоциональные качели, стресс и тревожность – это все результат проблем со здоровьем. Недостаток энергии негативно сказывается на работе головного мозга, так как он потребляет ее больше, чем любой другой ваш орган. Поэтому с ослабеванием вашей энергетической системы слабеет и мозг. Невозможность сосредоточиться. Если вы не можете сфокусироваться на своей работе и в целом испытываете проблемы с концентрацией, это еще один признак энергетического кризиса. Затуманенность сознания, и неспособность справляться с жизненными трудностями свидетельство того, что мозг не получает стабильного потока энергии. Постоянное чувство голода. Это может быть симптомом стресса, плохой регуляции уровня сахара в крови, высокоуглеводной диеты с минимальным количеством питательных веществ, она становится причиной проблем с метаболизмом, или же трудности с переключением организма с сжигания углеводов на сжигание жиров. Со временем все это приводит к недостатку жизненных сил. Чревоугодие. Верный способ подорвать здоровье ваших митохондрий. Проблемы в отношениях с людьми. На первый взгляд, это никак не связано со здоровьем. Однако, если у вас нет хотя бы пары-тройки людей, с которыми вас связывают крепкие отношения, вам будет трудно поддерживать хорошее самочувствие. Здоровые отношения с людьми, всегда готовыми прийти на помощь, активно способствуют снижению стресса и улучшению качества жизни. Их отсутствие, наоборот, может серьезно уменьшить ваш энергетический потенциал. Низкая выносливость и сила. Проблемы с силой и выносливостью – верный признак недостатка энергии. Когда вы полны сил, вам намного проще справляться с физическими нагрузками, даже если вы только начинаете заниматься спортом. Если же вам с трудом дается подъем на пару этажей, стоит задуматься о состоянии ваших митохондрий. Гибкость и крепость костей. Хрупкость костей и чувство скованности в суставах – еще один признак негативного влияния недостатка энергии на ваш организм. Притупление чувств. Ваши чувства напрямую связаны с нервной системой. Хорошее зрение, слух, вкус, обоняние и осязание отражают хорошее состояние вашей проводки, в то время как притупление чувств говорит о проблемах с ней. Тусклая кожа. Когда смотришь на здорового и энергичного человека, Кажется, будто он светится изнутри, даже если он уже в возрасте. Это называют аутофлуоресценцией кожи. А теперь представьте кого-нибудь с землистым цветом лица или человека с проблемами кожи. Будь то кистозная акне, обилие морщин или дряблость. Все это признаки гормонального нарушения, зачастую возникающего из-за инсулинорезистентности. Страдающие от диабета люди, чьи митохондрии не работают как положено, редко обладают такой же сияющей кожей, как здоровые. Висцеральный жир. Многие считают, что цифры на весах являются показателем здоровья, однако на самом деле гораздо большее значение имеет вид жира. Небольшой лишний вес никак вам не навредит, но если у вас появился избыток висцерального жира, он накапливается в брюшной полости рядом с жизненно важными органами. Даже если вы сами по себе стройны, это явный признак проблем со здоровьем. Лучше всего для анализа объема висцерального жира подходят МРТ брюшной полости и денситометрия, но вы также можете провести самообследование. Если вы женщина и ваш обхват талии более 90 см, 100 см для мужчин, то это не норма. Ломкость волос и ногтей. Подобно листьям деревьев, наши ногти и волосы выступают в роли внешних признаков здоровья всего организма. Опавшие без причины, мертвые или квелые листья подсказывают нам, что дерево заболело. Так и выпадение, сухость, ломкость волос, преждевременное появление седины ранее 20 лет у европеоидов, ранее 25 лет у монголоидов, ранее 30 лет у негроидов могут быть признаками плохой работы ваших митохондрий. Если вы нашли в этом списке свои симптомы, у вас, скорее всего, недостаток энергии, а причиной мог стать ваш образ жизни можно выделить четыре основных фактора, снижающих ваш энергетический потенциал, и четыре фактора, которые придают вам сил. Уменьшают энергетический запас. Малоподвижный образ жизни, избыточное питание недостаток полезных веществ, из-за чего возникают воспалительные процессы, избыток стресса, социальная изоляция. Увеличивают энергетический запас. Физические нагрузки и оздоровительные упражнения помогают создать больше клеточных батареек. Употребление правильной еды в правильных количествах и в правильное время помогает зарядить клеточные батарейки. Эффективная борьба со стрессом, качественный сон, медитация и постоянный контакт с природой помогают правильно расходовать заряд клеточных батареек. Общение с людьми и чувство причастности помогают подключиться к вашим батарейкам и улучшить самоощущение. Благодаря этой аудиокниге вы научитесь приемам для преодоления трудностей из первого списка и для развития в себе привычек из второго. С их помощью вы максимизируете синтез энергии и увеличите продолжительность здоровой жизни. Готовимся обеспечить себе здоровье. Энергия — основа. Здоровье — цель. Биохакинг — средство ее достижения. Все просто но для получения результата нужно подойти к созданию своего здоровья со всей ответственностью. Обеспечить себе здоровье. Кажется, каждый хотел бы заняться этим. Но когда дело доходит до изменения образа жизни, оказывается, что на практике все куда сложнее, чем в теории. Вы понимаете, что нужно заниматься спортом и есть больше овощей. Но что, если вам не хватает энергии на то, что должно вам помочь вырабатывать энергию? И что делать, если у вас не хватает ни материальных, ни эмоциональных ресурсов, необходимых для улучшения собственной жизни? Все, что вы можете сделать, начать работать с той позиции, в которой сейчас находитесь. И изо всех сил стараться идти в правильном направлении. Большего от вас и не требуется. Можете посвящать здоровью много времени или совсем чуть-чуть. Можете вложить кучу денег или вообще ничего не потратить. Можете поставить амбициозные задачи или ограничиться небольшими победами. Решать только вам — это ваш путь. Каковы бы ни были ваши желания и возможности, эта аудиокнига поможет вам добиться поставленных целей вашим путем. Биохакинг — вещь сугубо индивидуальная. Он учит вас подключаться к вашей внутренней мудрости. И неважно, будете вы делать это при помощи дорогостоящих современных технологий или просто начнете прислушиваться к себе и обращать внимание на нужды вашего организма. Занятия биохакингом позволили мне испытать невероятные энергетические изменения как внутри, так и снаружи. Меня переполняют силы, я лучше концентрируюсь и эффективнее мыслю. У меня улучшилось пищеварение, не говоря уже о том, что волосы стали гуще, ногти крепче, а кожа чище. Я себя никогда так хорошо не чувствовала. Но чтобы окончательно убедить вас отправиться со мной в это путешествие, давайте взглянем на парочку убедительных причин. Почему обеспечение себя здоровьем стоит потраченных усилий? Я бы соврала, если бы сказала, что вам совсем не придется напрягаться. Вот три важных преимущества ведения здорового образа жизни, о которых вы раньше, скорее всего, не задумывались. Первое. Выживание, приспособленность. Если коротко, то если вы здоровы, вам легче убежать, если в этом возникнет необходимость. Вы реже падаете, способны отбиться от угрозы, поднять тяжелый предмет. В экстренных обстоятельствах от этого может зависеть ваша жизнь. Или придумать, как выкрутиться из непростой ситуации. Ваша иммунная система будет лучше справляться с вирусами, бактериями и раковыми клетками, которые постоянно пытаются навредить человеку. Вы укрепите сердце, легкие, кровеносные сосуды, печень, почки и поджелудочную железу, что снизит вероятность развития сердечных заболеваний болезни легких, печени и почек, а также атеросклероза и диабета. Ваши суставы и кости станут крепче, а значит, вы с большей долей вероятности сможете выжить в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Уменьшите шанс перелома шейки бедра при падении, не будете мучиться от артрита. Ваша репродуктивная функция может улучшиться, а это значит, что те, кто мечтает о семье и детях, воплотят свою мечту в реальность. Вы также будете более конкурентоспособны и сможете побороться за свое счастье в мире, в котором пока еще больше внимания уделяется нуждам мужчин. Второе. Вы обретете свободу, право выбора, возможности и внутренние ресурсы для созидания. Здоровая жизнь открывает перед вами массу новых шансов и вариантов. Обилие энергии позволит вам стать кузнецом своего счастья и придать жизни глубокий смысл. Хотите ли вы получить хорошее образование, построить свой бизнес или заняться поддержкой тех, кто вас окружает? Что бы ни трогало ваше сердце, запас энергии и им здоровье помогут вам посвятить себя своему пути, отношениям и высшим целям. Третье. Улучшение уровня жизни. Здоровье увеличивает продуктивность и эффективность и смягчает усталость. Так что чем бы вы ни занимались, вы будете больше наслаждаться процессом и чувствовать себя гораздо лучше. У вас улучшится концентрация и способность к целенаправленной деятельности, настроение и качество сна. Вы станете спокойнее и увереннее в своих силах. Ваша жизнь пройдет без хронической боли. Старость не лишит вас самостоятельности. Вы будете меньше зависеть от других в физическом плане. Здоровье — это средство достижения целей, которые выходят за рамки выживания. Это топливо, при помощи которого вы сможете добиться всего, чего пожелаете, выполнить свое предназначение и полностью реализовать свой потенциал. Вы можете научить свой организм быть готовым к самым непростым ситуациям и следить за его состоянием, чтобы справляться с небольшими трудностями до того, как они перерастут в большие проблемы. Вы можете чувствовать себя превосходно, а не просто нормально. Вы можете чувствовать интерес к своей жизни, а не усталость от нее. И вы можете начать прямо сейчас».